Когда-нибудь, когда окажемся вдали От шума голосов, затерянной во времени планеты, Мы будем вспоминать с волнением о поэтах, Мы будем о любви к ней говорить. Когда-нибудь, когда вернемся в небеса, Не омраченные прижатыми к телам тенями, Мы будем вспоминать лишенные сияния ткани, Мы будем говорить о том, в птиц в леса. Когда-нибудь придёт и наш черёд уйти, оставив за собой полоску света и приоткрытую порывом ветра дверь в пустоту, откуда мама нас зовёт. Мы все уйдем, когда закончится контракт, Когда встречать рассвет и надоест. Мы перестанем замечать в груди оркестр, Когда с утра у моря тихий нрав. Уйдем мы все с нагретых жизнью мест, Не будем знать, по ком звонят колокола. Мы перестанем через время вспоминать Огни, какие по вселенной шли от нас. и складывались из огней слова. Мы все идём, когда закончится контракт. Мне так хотелось по встречать тебя в других мирах. Нож то смолкнет, то заплачет, то ко мне спиной прижмется, то от солнца отвернется, дождь, пришедший на удачу. И пускай он был недолгим и сбежал куда подальше, от него ни слова фальши не услышало из окон. Корабль мой покинул родной причал. Он, улыбаясь, рядом шел. А в рукавах и карманах плаща Росли деревья, и вереск цвел. Корабль мой плыл к другим мирам. Он засаживал землю людьми. Из рук его вытекали дни, Из тишины вытекали ветра. Корабль мой плыл в голубые сны, И он исходил к сотвоённым дням. Из земли поднимался сеебриный дым. И строили ангелы храм для меня. Корабль стоит на причале, ждёт, когда соберусь возвратиться домой. Когда научился не страдать о земном. Тогда он стоит у меня у ворот. Есть жизнь в сиренной, есть земное время разбрасывать и собирать по росту камни. Есть масса крыльев, тени подземелий. Сто раз соврёшь, и это станет правдой. Пойдёшь туда, а окажешься в трёх царствах. Какую выберешь себе дорогу к морю? Какого выберешь друзей, а себе героя? Таким и в этом зазеркалье станешь. Измерив счастье и своё отрежешь, и жизнь познаешь, соблюдая чеrióтность, переходя их метафор из богатства в бедность, через жируй холод, если так тому угодно. Есть много версий, как возникла танка, как научились за свободой наблюдая, перемещать без режиссёра в слов и знанки в живом пространстве без поёв и правил. Я учусь рисовать в голосах запретность. Я меняю лицо на доступной маске. Я сейчас высоко. Там, где старая сказка помогает искать за деревьями тени. Я учусь наблюдать из-под маски за тенью, за её потерянной цветами окраской. Я учусь обращаться со всеми по-царски, сортируя по цвету. глаза поколений. Я учусь на ходу привыкать к совпадению наших мыслей, достигших предельной скорости. Я учусь равновесию эмоций под солнцем. Я учусь детским снам. Я учусь слушать землю. Я даря зовущих к себе. Я ширь всевидящего ока. Я начинаю лить с востока громады света на тебе. Я прохожу по городам, я отдыхаю на прикорках. Я слёзы оставляю окнам. Я посылаю дождь цвета. Я жизни на крыльях тишины. Разорванных ступеней времени. котки ушедших поколений ясный сны простите но пора мне собираться в путь дорог не могу гостить подолгу В мире колокрамы копий. Перед возвращением близких обниму, смеясь глазами. Дальше я сама, со стаей в небеса и по-английски. Господи, какое счастье, что напоешь скоро светом, что смогу на крыльях ветра, возвратившись, полетать я. О, живу, окажется, играю в чужих мирах, чужой роли, внутри пустых аудиторий. Скажи, душа, кто я такая? Живу, а может, нет, не знаю. Всё для меня здесь непонятно. Рекламы, ярмарки, театры, ре риги тьма со зеркалами. Живу, читая партитуры всех партий, всех народов мира. С их голосами из эфира В земном турне во время тур Живу, порой не зная, кто я Когда от жизни отдышусь Когда, проснувшись ночью, вспомню Все, что в себе ношу Живу, людей не понимая И почему смеется шут В лицо мне в маске попугая И, может, потому пишу Как само тянет, прохлада занимает места ближе к ночи. Запах ладана лечит от порчи, от усталости лечит лаванда. В доме детства становится тихо. Улеглись беспокойные мысли. На душе безмятежно и чисто. Спенсы улыбки создатели вихри. Завтра дождик пройдётся по лету. Завтра в полдень не будет так жарко. Завтра блинчики будут на завтрак, приготовлены мамами детям. Стихи я криком отношу к застывшей музыке и сыет звучащей в голове поэт. Я летом в сад их выношу. Они со мной все лето тут. Для них пишу на складках ткани, На стенах и под потолками Ошеломительный этюд. Когда закончу рисовать Все, что из солнечных сплетений Смогу достать в часы волнений, Начну собрания издавать. Я буду книги издавать, Стихи от сердца отрывая. И как из теста кроваи их выносить и раздавать. Моя любовь ко всем садам, посаженным в этом рае, завётся звёздными стихами. Я новый мир стихам создам. Я открываю книгу по забытых снов. Ищу. И нахожу дома из детства. С их неразборчивыми голосами вместо гудящих лайнеров, машин и катеров. Среди её неувидающих страниц я натыкаюсь на снека из пуха и прижимаю к сердцу, начиная нюхать сосновый запах, понимая разговоры птиц, покрытой за много лет пыльцой. Цветов, с которыми играл мальчишка и ветер Закрыв глаза, я слышу в глубине души воспоминаний трепет И вижу в зеркалах, в срезах моё лицо Сколько б не было зим на земле, Сколько б звезд над землей не вертелось бы, Я б хотела позвать детский смех В дом, где свет и тепло, на обед. Я б хотела с просонья бежать В алмплатье по травам разуты, И, подняв руки вверх, танцевать В тишине и ветрах, вечно путаясь. И когда возвратится вновь снег, И когда все не так, как хотелось бы, Я по берегу пройденных лет Расстелю на врате скатерть белую. Как будто в каком-то бреду, Бреду я по сонным бульварам. Мне ветер кидает из-за рог, Деревья в осенних кресту, последнюю в этом году. Уходит последняя осень. Глаза её полнятся сенью. Смолает среди деревни. Ждёт зиму, земля к себе в гости. Последнюю в этом году. В мирах предложенных на вырост, где крырив ширится полёт, и в сотах зреет тикий мёд, они как космос в чёрных дырах. Они танцуют и поют, они весь день проводят в уёкрах, водопадов, ветры мира. И мы чем добрее, тем лучше тут. И мы вдалике от городов, так хорошо, что нет усилий вернуться под смён на лиры, звучащие в храмах для богов. им ближе культовые киемны, да и исторических веков, им ближе шере страсников, под тихикор, перегримов. Но что ты всё время про тело? А может быть, лучше про душу? из сказки Морозка послушать про нас, гордеевых и смелых. Про нас, на планету сошедших, чтоб следовать тропами света. Не кланяться чтобы монетам, не плакать по лицам от свеч. Дай, вспоминаешь, что ты чудо, от цапса льёт дыхание, сценический образ дизайна. Ты в тонких мирах слона будто Пугает ветрами час пик, Как грозен с листых шквальный, Как страшен и тяжелый хлик Часов исповедальных. По временам текут часы Небесной магии чаруют, А на земле огни пируют, Кровавых яств от воин вкусив. Летит, стращая на метле, Мираж, страж темных сил. Склоняемся по поясам гле, Пять тысяч лет, пять тысяч семь. Играем и смотрим на игры других Какие у них непохожие роли Какие секреты, какие пароли Предложены здесь по сценарию им Крепкили, могучили дерево корни Хорошие и чистые семейный родник Играем и смотрим на игры других Какие у них непохожие роли А завтра, проснувшись, не вспомним язык Вчера говорили детьми на котором Каким отдадим предпочтение узорам? И как прекратить бесконечные споры? Играем и смотрим на игры других. Звучит песнопение. Звучит песнопение. Выше и выше летит от голоса, уходя за пределы планеты Земля, за её атмосферу, по стронам галактик, в ладони всевышних. Летит от голоса, растворяяся в вечность. Навстречу выходят планеты другие, сверхновые блестят, танцуют в погини. Летят голоса наши в синеве вечности. И Юль ушел, цветов и ягод оставив, чтобы продолжалась та упоительная радость от вечеров в его контатах. Времен земля нам наплодила, и все по-своему прекрасны, но лето, ах, какое счастье, что ты его наворожил, что можно с раннего утра ходить разутую по травам и слышать в щебетание «Ава!» остаев в трав лявкост с его дождями со спасами и коробами всегда набитыми грибами а хлеб звон воспоминаний колесо сансары Склоняюсь пред вами. Пред всеми творениями древних народов, пред их пирамидами с магией кодов. Колеса санцары Склоняюсь пред вами. Смещаются земли, цвета их восходов. Подходят к концу времена состязаний. Колеса санцары Склоняюсь пред вами, пред всеми творениями древних народов… Нам встречи в мирах суждены со жрецами В таинственных залах о менте под сфинксом. В других измерениях будем, как птицы, летать и общаться друг с другом стихами. Колеса сансары, склоняюсь пред вами». Я вернулась из всех моих странствий, получив доступ к таинству песен всех народов планеты, воскреснув именами божеств женских в танце. Я вернулась без тени жеманства голосов вожаков мелколесия. Я не где-то с шаманами, здесь я, и отныне держу равновесие. Я иду по земле, наполняя все энергии внутренним светом. Я иду босиком по планете. Я душа, я миры созидаю. По следам твоим ветер южный, я иду, удаляя печали. Я иду, просыпайся ночами. По следам твоим, ветер южный. Моё платье истрёпано в клочья, от ходьбы мои ноги устали. По следам твоим, ветер южный, я иду, утаяя печали. Может, тело давно отдохну уже. Может, крыли найти в небесах, чтоб лететь и не блуждая в лесах. Не заботьтесь о снах и часах. По следам твоим, ветер южный. От Родины к Родине душ вереницей Под оком владыки ступают мрачнее. Их платье из тела с кармой снов на плече их Давно не похоже на детские лица. Идут души слепа в дожди, Подчиняясь огням с красной грудью В дышащие пеклы, земных истуканов, Вливаясь в их секты С их запахом серой частотных вибраций. Идут, спотыкаясь по лестнице жизни, готовы с каждой минутой проснуться. Какой же птицей они обернутся, почуяв рассвет, приоткрыв воздух и стен. У вечности играющий роль мой А звучил эпизод припоем, под древнее вращение планет. Стояли, прикасаясь крыльями друг к другу твое, и шли огни от них, и молнии свет кверховим космических высот влетял, заполнив своим сиянием других земель рассвет. И было утро, и начало их истории. И дети от любви их были, и слышен был божественный их смех, и тех тон нервы до их соединили в мире незащищённости в мире несовершенства там где кончается детство Может, расскажешь про сеяться? В мире холодных расчётов, в мире напумпрок прогнозов. Может быть, скажешь, кто создал и для чего эти свёсты? В мире тяжёлых предметов, в мире постов и просмотров. В мире звериной охоты, может быть, скажешь мне, кто ты? В мире стереотипов, в мире тенденций и трендов. В мире богатых и бедных. Может быть, скажешь мне, с кем ты? Заезёрная страна, чёрный реветь зеркалами, шири. Кругами память растекается. видно в зеркалах макушка зданий возле самого дна но живёт свой мостава в городах былых макоков рыбы ходят по дорогам голова как старых замороженные взгляды в заторможенных тени жизни нету в сыршении можно жить здесь до упаду Воды можно падать. Хрустальных потоков лавины спадают к гудящей валью, но воды под грохотом шквальным Со скал обясаных синей, над зона летящих потоков по горным ущельям сиренной, разносятся брызгами время, ложится на сияция и фрок. Алые на не солнце не зная усталости, вечные крылья их чистят просторы России от низкочастотных влияний. Сколько их дверей на вырост, Примеряем к телу в шишках, Носимся, когда в припрыжку, По дворам в одеждах в дырах. Сколько их дверей с нажимом, Нам приходится учиться, Открывать, чтобы жар птицу Пробовать поймать аршином. Сколько их разнообразных, Со своими голосами, Открываем двери сами, И устраиваем праздник, И идем, и оставляем праздник, выход в двери за порог и опять и снова к Богу тебе спросив улетаем и снова земных иду навстречу Твойн изысканным творением. И заплетаю звуки в зение небесных кружев. Иду навстречу зазению и попадаю на рассветы. И эта боль и эти ветры других миров благословений. Иду по снам моих кирадик, пью изумрудный ход сияний. И вижу вход ведущий к тайнам. Я остаюсь лишившись надежд. чтобы равновесия не нарушить, послушать дождь. Ткётся, ткётся жизни время, полоса за полосой. Эти сказочной земли По утрам горят росою и притягивают взоры фантастической сирени. Радость утра. Пробуждение. Кладовые света. Кวาม, моя дорога, сквозь месяцы и жизни, через сквозняки. Крылья мои только начинают крепнуть. Я ещё земная и кормлю с руки всех своих домашних, выживших быть в этом затемнённом, замкнутом пространстве, где от снов воскреснув в третьем и в пятых царствах. Кวาม я, оперившись, начинаю плыть. Хранитель огня, я с земли к тебе, здравствуй. Сейчас в нашем царстве присутствует вяд. Жара пылает жгись. Воздеты глаза матерей в небеса, слёзы застят, их лица живые от скорби и боли. Какалый блужник стоят они плотно, дрожат ото хрипшего крика их в щёки. Хранитель огня, наш защитник далёкий, К тебе обращаюсь из огненных хок. Прошу, помоги мне платить злой корни. дорогие, дорогие, дорогие твоих сил в точке одной все выше. И там, где скрестились следы, их смех до сих пор слышен. Дороги друг к другу в сердцах останутся, как притяжение. Всевышнему встреча, служение сначала и до конца. Синие горы манящего цвета, Пить родниковую воду мне в радость В ваших владениях, Где вы дали парус С нимбом попутного ветра. Синие горы моих сновидений, Мне так идет быть подальше от шума Истин людских И поближе к вам, лунным, Царством истлевших затмений. Синие горы моих совпадений С синими бликами в недрах, Мне так идет эта горсточка неба, Детство, застывшее во времени. Ожившие тени свидят за слепыми, стремясь утолить жажду алчной стихии. Один за другим приподносят мессии. И лжие последствия Руси сисилы. Срываются с неба гортанные звуки, рычание недр сотрясает полмиры. За белыми прячутся чёрные дыры. К энергиям сияет совести этой руки. Ожившие тени следят за живыми, с тремясят кочать больше солнечных взглядов, чтоб было куда им наевшимся падать, когда под гипнозом все станут ручные. И слушай, как они в мёртвом пространстве работать пытаются смертных заставить, и пробую силы своей мудрой касты на их территорию радость направить. Стою в стороне, погружаясь в молчание. Ожившие тени, я вас отключаю. И я иду, воскреснув, рассыпая, По мирам стихов хрустальный звон. И садятся на верхушки крон птицы, Чтоб послушать, и смолкают. Ширится мелодия величия В тишине земной по вечерам. Я несу дары в небесный храм, Собирая по пути напевы птичьи. Я иду от радости сияя, На несмятых травах теребрится свет. Ах, ио, заглядев в око средь, и освободившись от тнения, взлетаю. Я лечу из звоницы миров, не затихая. Ты идёшь, я догоняю. Позади смеется вечность. Наши встречи бесконечны. В сердце наша память. В сердце много чего будет впереди земного. Ты идешь за руку с Богом. Я иду, танцую с Будды. Я пью из ладони воду, в сирени смеются глаза. Три жизни дыхания назад сплетались в любовь, таясь в годы. Журчали стекали с песни среди наших встреч по верхове. Мы падали, крылили твою, внизу остановились. В прочестях могли мы, проснувшись от шума другой жизни с памятью рений, ладони пропахших руками. Цитата докновших строк. Ожиданием время живёт на картинах любимых моих. Выбираю из древних молитв то, что солнцем встаёт. Ожидая сопорством души рассмотреть мир совершенной красоты распускаются небо цветы в жизнь И нить из красных, тёплых, солнечных кружев по пути в мир любви собирала. Пробегав воздух жизни по залам, становились прозрачнее души. Очищалось пространство от ритмов побывавших над ней искажений. Становилось прозрачнее время, рвались смыслы навстречу молитве. Покрывались мелодии исходней обожённой трагичностью веры. Закрывались слоистые двери в преисподь. Прохожу вас воскреснув, Принимаю миров в дальних звуки. К звездам тянутся вырвавшись руки Из объятий немыслим и тесных. Из ладони огонь вылетает, Очищая земное пространство. Равновесных миров постоянство. К красоте песен волн привыкаю. Привыкаю держать равновесие, Отключаясь от рвущихся мыслей, Перейти на голуб. Шелест листьев, По утрам слышать сердца мне здесь их. Светает. Не верится даже, что может быть так, как в детстве. Шуршать тишина и петь сердце. Когда идёшь лиц к домашних, когда ни о чём, кроме радок, на лицах друзей не мечтаешь, когда не бежишь, а летаешь, когда будоражит трав за Переплетение теней. Внутри темно, снаружи кокон из тишины несётся. Вот он, твой мир, прижатый к полутьме. Холодный цвет внутри него, чуть серебрится в окнах, густо, покрытых паутиной тусклой, где кроме страха ничего. И ничего, что этот миг, можтали времени не вселенный, не долгим будет. Знак священный. Как алгоритм в душе горит, и весть рекою по венам земли разносит, что штормит на нашей солнечной арене, и что на полюсах магнит в ближайшее славное время свои полярности изменят. Я слышу, как они идут по всей земле, как наступают на грабли жизни, оглушая экраны свистом полушарий запатентованных минут. Я слышу, что они несут, с ветхих дорог не разбирая, словами мины расставляя в своём же собственном лесу. И чем всё кончится, я знаю, когда восстанем при смыкаться и человечно их ребтами бить по какие-то ренессансы. когда про страх и про испуг забудем, став, как он, творцами. Тихо. Слышишь? Это сердце из глубины ветхозаветных. голосами океана прошептала она в началах эдр периодических колец тихо слышишь это ветры будит ангелов уснувших что причами не нарушить равновесий тмы и свет тихо будем дальше слушать сквозь материи земной ставших светом позывны их сияющие души Здесь там холод, там жар. Это всё для меня ты придумал для эфир. В бесконечность вливается снов моих миг. Я душа. Я душа. Мне положено поле пройти до конца, от начала земного пути. Продолжением станет в мирах моих жизнь. Так скажи. Я иду по прохладе на утренний зов. Надо мной чертит птица сиренный узор. Я отдыхаю все краски живого огня, уpletня. Я из тем влетаю и снова вхожу. Все дела прошлых дней стали малы. Я начала, я время конечной игры. Я миры золотого сечения нашла. Проснулась, прислушалась, где я парю. Какое душе с детства выдали тело. Скрижали миров, тереблю то и дело. Пою гимн ночной фонарю. Пою и иду, отрываясь от шествий других измерений, блокируя память. Других параллелей орбиты стираю, чтоб не было в теле так тесно. Чтоб я, сотворённые светом монады, пав множество раз в зарождении, Прошла по мирам золотого сечения, светло и достойно, как надо. Проснулась, вздохнула, открылась навстречу квадратам в кругах испытаний. И в сердце сложила оттенки скитаний, позволив по времени течь им. История из века в век пытается учить нас думать и не судить о снах по лону и не когдать, где низ, где я. История всех наших бед записана на звёздных рунах. Не повторяй слова трибунов и духих смерти, человек. Не повторяй ошибок. Дума Сквозь из окна на снег падал, врезаясь в темень. И отступали тени в холод серебряных век. Свет приносил тепло в дом, где смеялись дети, где разрешали шуметь им и целовать стекло. Дом согревал камин в зимнее время суток. С ним голосами утра пел с крыш спонсай е ты. Свет возникал И газ, и появлялся сумрак, дверь открываю луна, сны, где стреляли в нас. Сумрак сменял рассвет, и засыпали совы. И приходил день новый, все цветение им рек, снежному братстве сад. Ночь торопил на убыль, чтобы учились люди солнце смотреть в глаза. Летний праздник снов на руках твоих Там, где не поют в рощах соловьи Там, где сокрушён рик сорниц любви Чёрный телефон по утрам звенит Чёрных облаков налетает тьма Молятся с утра стоя у икон Люди разных стран, разных языков И берут взаймы у мозаик сна Дозу красоты тьма чёрных облаков С моей войной, о той войне слышен скрежет планет и молитвы голоса незнакомые с выплеском дня Говорите это слово: учитесь, не ведая страх. Не убий, повторяйте. Правители всех сильных стран. Пусть не станет врагов, пусть не будет друзей. Пусть мы станем единой, рискою рассы людей. Планета по берегу легкой походкой под солнцем шагала. Качались на волнах рек лодки, сеть рыба ловцам попадала. Планета смотрела на рыбьи рты, пьющие ядерный воздух. Ей слез рыбьих было не видно, ловцы были выше их ростом. Ловцы на планету смотрели, как на атмосферу сквозь линзы. И был на Земле понедельник. Один из последних в их жизни. Рассвет. Побежали мурашки по телу, свиня тишиной. Уставший от дум день вчерашний, Сменила утром новый собой. Меняется цвет метрополией, стираются краски империй. Взволнованно небо и стой, стучит в время новое в двери. Рассвет на поет ему любви. Рассвет о других звёздах спой. изношенное тело и вся со все глуши свои подаёт позывны стоит одежды не слушая душ как будто стареют впервые стоит одежды не зная как будто что жизнь это что-то такое волшебное мудрое и неземное что просто зовётся любовью любовью которой высшее благо огни исы и дарит боги тела Чтобы голос услышан был ими, то доброй порой, то строгий. Огни догорают. Пора выбираться из тёмных дворов на свет Божий. Пора собираться. Ты слышишь за всеот, как рвётся душа из-под кожи. Время текло в пространствах Меж неприступных окраин И превращались в камень Душ разветвленных царства Таинство магии, здравствуй Время текло горстями Время растением стало Трав разрослось богатство Время духовного мира Самых простых до да сложных Тел сотворений Божьих Первых животных родило Время неслось по венам космоса, уплотняясь и приходить, продолжая в жизнь человеком вселенной. Вот и пришло в теле время душам осваивать Землю, и разошлись эмбрионы, и покрузились в мир сонный. Боже, когда мы проснемся? Круги душ, падения. Круги ожиданий. Круги зарождений. Круги испытаний. Круги разрушений. Круги созидания. Круги озарений. Круги состраданий. Круги божественной тайны. Круги это память. Чем ближе к солнцу был, тем незаметней холод. То в их домах, то их времён внутри, той жизни из расколотых витрин, в квартирах, где в одной жил вор и потешался над московскими детьми. О времена, о нравы, о законы. Каких у вас только невало стихий! И вот Фариревых и рыб под малахит, и Маргарит, и мастеров иконы. И под мастерей животворные стихии, под небом звёзд на Габереновских полотнах, где Патриарший пруд и превосходный воздух. Там есть все мы и этот беспокойный мир. Там есть начало и конец всех игр. Иди на свет, освобождаясь от рязи евангелий библейских и земных. Тающего детства Радость Время красоты Голоса забытых икр Час рассветной сердца Молнии и грозы Чудо-радуг летних Ветры нежный трепет Речи к вольный воздух Сны, полеты к звездам Города провинций Глаз душевных лиц Ширь дороги в космос Храм покрова на Нерли Сеновалы трав церебных Вешн сад волшебный, мой священный мир. Детство, звонкий смех, кланяюсь тебе. Руку ведание во времени жизни. Это не видеть, глазам нужно с гростью. Главное в сердце, что носишь, что впустишь, завтра из прошлого в память, чтобы понять и принять, каким станет тело земное души в храме есть. Ещё одна ночь преиспотней прошла под откос завывания сирен и смерти и рыдания. А как по-другому сегодня? А как перестать убивать нам друг друга старением в гневе? А как нам без божникам верить божественной песнина? А как нам подняться из ямы, которую вырыли сами? Как жить на земле не весами? Как мама с детьми, их глаза И в итоге к истине и чуду, среди званных на пиры Мессии, по святым местам был их трясин, человек шел, а за ним шел Бунда. Человек шел, и полны надежды были его мысли на ветру. Помогало человеку пара рук не упасть в зияющую бездну. По обрывкам памяти души человек шел, и глаза его светились, и плеядами вселенной становились». Шепчей на встречу малышей. Оттенённый бездный ветер за спиной холода приносит и чужую боль. У креста распятого в ночь полна сычей. Это горе плачущих матерей вдов, Сказки и спектакли проходных дворов Веселят душевностью руки палачей, Слепят до знова пустотой речей, Силы этой в профиль и анфас ночей, Веселится праздная повода народ И своей фальшивостью животворных нот. Отсиненный бездный ветер за спиной Холода приносит и чужую боль, Сердце моё перестало земную слушать бобую музыку жизни. Сердце моё получает иную, звёздную информацию солнечных мыслей. Сердце моё собирает узоры светлых миров, где подъёмы сознаний. А четырмовых никакой ещё зашторы. Сердце живёт созиданием. Все ветрами полно вдохновения, под распростертой ладонью. В земли столетия пускают корни, люди, дома и деревья. Движутся в стороны в поисках истин, полнится жизнь ожиданием. Время разбрасывать камни смотрится странным на листьях. Смотрятся воды деревья, движутся воды по венам, новых витков золотого сечения – Из прошлых одних видений. Там у подножья таинств чужих, у Нила над городом Воран кружит. Прячет про город он старые сны в трёме пропахшей ветрами сосны. Здесь, у подножия синих вершин, вспышки мазками, фары машин. Здесь поднимаются вверх этажи наших времен, что успели прожить. Там, у подножия разных времен, много других неизвестных имен. Сиреянный, утро как утро. Вьётся стихией за правое право. К солнцу плывут, как корабли верблюды. Зреют серебряные травы. Утро роседов, тени закатов, у городов постревоин под песками. Бродит стихийной жизнь по ватсапам. Время разбрасывать камни. Там, где ветрами полнодах новини. Время поято беречь от простуды. Смотрится в зеркало каевое со временем. Утро сиренное, дыхание понты. Я вся в сиренная большая. Я макра космосу, микроми. Я жизнь. Я разрастаюсь ширью. Я разворачиваюсь дали. Я ухожу и возвращаюсь. Огня не течь в манекены. И слышу рык и рёв арены. Сопротивляюсь. Сопротивляюсь гневу, страсти, всем, кто слеп, кто под гипнозом. Мечтает кто ограбить космос. Кому глаза тьма лести и засти. Прощай, великое вороньё. Прощайте, мой сил слепых. Скажу дойре за собой закрыв земное в бытие. Прощаю фальшивой морали подобие образа. Прощай, деревья, берёза и на кресте грааль. Прощай, сирены вой в ночи, среди держав кровавых. Страны широкой травы и поникит ручей. Их было два брата от Евы вначале. Вначале лишил жизни Авеля Каин. И тьма на планете с тех пор стала править живущими душами в горизонталих. И стали живущие зваться врагами. И разными стали звучать языками заветы от света с символикой таинств. И были другие подвержены травле. И были подхвачены в облиде ржавами во имя своих потаённых амбиций и были расправы в дни инквизиции и к власти пришли Ленин, Гитлер и Сталин. И ходе не соисченами стали убийства и войны во имя и мрачной рицы. И мы продолжаем не зди не болицы, а нужных смертельных и правильных войн на вышатых пеплам, страницах истории. Хочется, странствуя в теле, с такими же душами встретиться в мире, тобой сотворённом, лучами твоими, в начале весны, в середине апреля, в том месяце, где довелось мне родиться, согласно сценарию липиков жизни, в одной категории с теми, кто мыслит на уровне света во веки и присна. Ах, Боже, какое душе испытание ты выбрал для роста в болоте сомнений? для опыта в темном воинственном времени, на уровне ажной духовного зрения, на уровне солнца сокровенного знания.